гуго Посади, господ, за самый лучший столик на восточной стороне. — За самый лучший! — Нет, господин Шарелла. — По воскресеньям господин доктор Фэмель не играет в бильярд. — Нет, по воскресеньям он к нам не приходит. Тот — Тот-то он обрадуется. Вы ведь были друзьями юности и единомышленниками, не правда ли? Не думайте, что у всех людей короткая память. Если он по какой-либо причине все же появится у нас, я сообщу вам. Оставьте мне свой адрес. Я пошлю вам посыльного, телеграмму. Если хотите, позвоню. Для наших клиентов мы делаем все. А Гуго и бровью не повел. Клиентов узнают только, когда им этого хочется. Вот этот ломился в бильярдную. Отель хранит секреты гостей. Бич из колючей проволоки. Ему, Гуго, следует остерегаться неуместной фамильярности и ненужных умозаключений. Сохранение тайны, знамя профессии. Меню, пожалуйста, господа. Устраивает ли уважаемых господ этот столик? Он на восточной стороне, у окна, солнце кажется, не слишком много. Отсюда вам будет виден восточный предел святого Северина, ранний романский стиль, одиннадцатый или двенадцатый век, основатель, герцог Генрих Святой, по прозвищу Необузданный. Да, сударь, горячие блюда подаются весь день». Все блюда, которые значатся в меню, подаются с двенадцати до двадцати четырех часов. Что я советую выбрать? Ах, так вы желаете отпраздновать встречу? При столь доверительном сообщении можно позволить себе чуть заметную, понимающую улыбку. Только не вспоминать. Шрелла. Нетлингер. Фэмель. «Никаких умозаключений!» «Шрама на спине!» «Да, официант сейчас подойдет к вам и примет заказ». «Ты тоже выпьешь рюмочку, Мартини?» — спросил Неттлингер. «Да, пожалуйста», — сказал Шарелла. Он отдал бою пальто и шляпу, пригладил рукой волосы и сел. В зале было немного посетителей, только в заднем углу тихо ворковала какая-то парочка Журчащий смех вторил нежному звону бокалов, затем столиком пили шампанское. Шерелла взял рюмку мартини с под носа, который держал перед ним Келнер и подождал пока Нетлингер тоже возьмет свой коньяк. Он поднял рюмку, кивнул Нетлингеру и выпил. Нетлингер как-то некрасиво состарился. В памяти Шареллы он оставался ослепительным светловолосым юношей. Даже в жесткой линии его рта было что-то располагающее. Он легко брал метр шестьдесят семь высоты, пробегал стометровку за одиннадцать пять десяток секунды, тип жестокого, но обаятельного победителя. Эти люди, — думал шрелла видно, не умеют радоваться ничему, даже своим победам. К тому же они были плохо воспитаны. Питались не так, как нужно, не понимали, что такое выдержка. Вероятно, Нетлингер слишком много жрал. Он уже почти облысел. В его влажных глазах постариковские сентиментальные выражения. Сейчас Нетлингер склонился над меню с гримасой знатока. Одна из его белых манжет поднялась кверху. Шерелла увидел золотые часы с браслетом, На безымянном пальце Нетлингер носил обручальное кольцо. «О, Боже!» — думал Шрелла. «Даже если бы он не сделал всего того, что он сделал, и то у Роберта вряд ли появилось бы желание пить с ним пиво и водить своих детей на его виллу для игры в бадминтон, которая, как говорят, способствует семейному сближению». «Позволь мне кое-что предложить тебе», — сказал Нетлингер. — Пожалуйста, — ответил Шарелла. — Предлагай. — Так вот, — начал Нэтлингер, — на закуску можно взять великолепную семгу. — На второе...